Оракель позвонили, и она, извинившись, очень быстро ретировалась и покинула меня. Но я не особо расстроилась. В компании лошадей я чувствовала себя довольно-таки уютно. Ну и, естественно, я решила воспользоваться этим одиночеством и ещё раз покататься на своей лошади. И вот только в этот раз уже у загона. Возможно, мне удастся вспомнить пару постановщических трюков. Что, подруга, тебя оставила? Я обернулась и увидела, как ко мне на лошади подъезжает Эндрю. Я улыбнулась и ответила: Она довольно занятой человек, и ей позвонили с работы. «А ты почему еще здесь? Ты тут работаешь?» «Здесь работает брат. Иногда я прихожу ему помогать». «Ну, или покататься на лошадях», — заметила я. Парень улыбнулся, обнажая все свои 32 белоснежные зубы. «Ну, или покататься на лошадях». «Ясно», — пихикнула я. «И, кстати, про верховую езду. Ты когда-то занималась этим профессионально?» «Очень давно». О ты местная или просто проездом здесь? Местная, живу в городе. Эндри немного помедлила, а потом подъехала ближе, поравнявшись с моей лошадью, и спросила: "Ты не торопишься?" "Нет, а что? Я тоже живу в городе. Позволь мне вечером тебя подвезти до дома". "А, спасибо, конечно, но я вполне могу добраться и сама". "Да ладно тебе, я ведь не маньяк какой". "Откуда мне знать?" парень засмеялся. "И то верно". Я замолчала и поехала дальше, но Эндрю, видимо, не был настроен покидать меня. И все же моя просьба останется в силе. Подумай над этим. Сейчас мне нужно будет помочь садам, и если решишь принять мое предложение, можешь прийти на кухню. Да и вообще можешь чувствовать себя как дома. И с этими словами парень отъехал в сторону. Что ж, я подумаю. А пока что я хочу еще немного поупражняться. Никогда бы не подумала, что буду так сильно скучать по лошадям. Мне кажется, я даже успела привыкнуть к своему скакуну. Будет жаль с ним прощаться.